Дверь в твое сердце хлопнула громко Больше ее не открыть Я незнакомец, ты незнакомка Как друг без друга прожить Пусть равнодушие льется волнами Грустью бежит водопад Только все то, что прошло между нами Я не хочу отпускать Черным по белому напишу Стой, стой, стой Хочешь, не хочешь, но я всегда Твой, твой, твой Черным по белому напишу Наш сюжет Просто люблю Тебя. Вот и весь мой секрет Ты с каждым днем стала дальше и дальше Время несется вперед Я в этой жизни вновь проигравший Грустной судьбы поворот Как же легко стало нам потеряться В этой безумной толпе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 Просто люблю тебя, вот и весь мой секрет. Чёрным по белому. люблю тебя вот и весь мой секрет просто люблю тебя вот и весь мой секрет